Умное ремесло. Схимонах Иосиф Исихаст. Схимонах Иосиф Исихаст, афонский пещерник, Коттис. Годы жизни с 1898 по 1959. Афонский пустынник, достигший вершин в подвиге созерцания. Будущий старец родился в Греции, в селе Левкис на острове Парос, в простой и бедной семье Георгия и Марии Коттис. В крещении получил имя Франциск. Отслужив военную службу на флоте, юноша стал преуспевающим коммерсантом в Афинах. В 23 года он взялся изучать книги святых отцов и начал подвязаться в миру с необычайной для нашего времени строгостью. Вскоре раздав все свое имущество, он прибыл на Афон в 1921 году, где своим высоким подвигом послужил всему христианскому миру. Старец Иосиф – возобновитель многовековой иссихазской традиции, воспитатель целой плеяды подвижников, способствовавших нынешнему духовному возрождению Афона. Сейчас во многих крупных и духовно крепких монастырях Святой Горы, таких как Филофей, Ксеропатам, Ватапет, Дионисиат, Кастамонит, игуменствуют и старчествуют ученики учеников старца Иосифа. Из пяти самых близких непосредственных воспитанников старца четверо уже отошли в вечность. Это присный его сподвижник, схемонах Арсений Пещерник, Голонополос. Иеросхимонах Ефрем Катунакский, Папа Никитес. Архимандрит Харалампий Дионисиадский, Голонополос, исхиманах Иосиф Монах Ватапецкий, старец монастыря Ватапет. Продолжает свое подвижническое служение просветитель Северной Америки Архимандрит Ефрем Святогорец, Мараитис, Старец Иосиф Исихаст скончался 28 августа 1959 года преподобнически, в полном сознании и просвещенном уме, созерцая ангелов и святых в день успения Богородицы, которая за 40 дней известила его о дне кончины. В Греции издано три тома по учению старца, его письма и воспоминания о нем. Частицы мощи отца Иосифа, как еще не канонизированного, но широко почитаемого подвижника, находятся в различных монастырях Святой Горы. Элацкая церковь в настоящее время готовит материалы для прославления старца в лике преподобных. «Умная молитва для меня, как ремесло», – писала о себе старец Иосиф, выдающийся подвижник, известный сегодня всему православному миру. Окончив всего два класса начальной школы, этот человек достиг высшей богонаученности и, превосходя мирских мудрецов, стал мудр в вещах божественных. Ни светские науки, ни человеческая мудрость, но университет пустыни научил его тому, что едино же есть на потребу, тому, в чем мы главным образом нуждаемся, вещам небесным. «В уединенных скитах и пещерах Афона стяжал старец благую часть неземной науки созерцания, науки я же не отымется от него» Евангелие от Луки, глава 10, стих 42. И потому искатели молитвы, открывая собрание писем богопросвещенного наставника, могут повторить вслед за его учеником Мы знаем, что монашествующим слова старца принесут пользу. Знаем, что принесут пользу и подвязающимся подвигам добрым в миру. Старец Иосиф – явление необычайное. Похвала новейшей истории Святой Горы. Монах, именуемый новоявленной звездой Афонского небосвода. В наш расслабленный падший век, благодаря строжайшему аскетическому житию, превосходящему меру человеческих сил, старец Иосиф стал причастником божественной жизни и достиг пределов созерцания и бесстрастия. Почитаемый своими последователями как преподобный, он оказал огромное влияние на современных ему святогорцев и мирян как лично своей жизнью, подвигами и учением так и через своих учеников и их воспитанников. Помимо признания и любви, которые старец Иосиф снискал на рубеже третьего тысячелетия в России, он стал известен и в англоговорящем мире, после того, как Аризонский монастырь святого Антония издал ряд книг о нем и опубликовал писание самого старца. Ныне письменное наследие отца Иосифа широко изучается в обоих полушариях планеты. Старец, стяжавший почтительное прозвание Исихаст, с непревзойденной яркостью изложивший свой опыт в многочисленных письмах, справедливо почитается начальником возрождения аскетика созерцательной традиции в Греции XX столетия и родоначальником современного афонского монашества. Его опыт, отраженный в Писаниях, необходим новому поколению монашествующих, возможно, более чем яркие образцы древности. Старец Иосиф имел в своей жизни возможность соприкоснуться с выдающимися подвижниками исихазма и приять от них живое наследие традиции. Он скромно говорит об этом. Когда я пришел на Святую Гору, то сразу стал искать пустынников, которые трудятся над молитвой. Тогда, сорок лет назад, были многие, которые имели жизнь внутри себя. Они были нашими наставниками. Умная молитва стала для старца как ремесло для каждого человека, ибо, говорит он, я тружусь над ней более 36 лет. Он так и трудился до последнего своего молитвенного вздоха, и вот как сам оценивает свои подвиги. «Труд в монашеском житии велик. Я не прекратил и не прекращаю день и ночь взывать и просить милость Господню, и приближаюсь к отчаянию, как ничего не делающий, как никогда не сотворивший начало. Но ежедневно, творя начало, нахожу себя лжецом и согрешающим. Завершая свой земной путь, старец Иосиф промыслительно завещал небольшой группе воспитанников начать самостоятельный подвиг, чтобы после его смерти каждый из них жил на своей келье, дабы вокруг каждого из них собралось братство. Так увеличивалась закваска с тем, чтобы впоследствии детей пустыни с распростертыми объятиями приняли великие монастыри Святой Горы. Филофей, Дионисиад, Ватопед и другие. В этих обителях вместе с благословением старца Иосифа водворился и дух. Не иначе как чудо было воспринято то, как практически в одно и то же время целый ряд Святогорских монастырей был укреплен благодатными пастырями и благочестивыми монахами, по сути относящимися к одной духовной семье. Причем произошло это именно тогда, когда Святая Гора переживала далеко не лучший период своей истории. Буквально несколько человек в несколько десятилетий дают заряд всему Афону, и он вновь, уже не первый раз в истории, становится источником, собственно, православного подхода как к богословию, так и к аскетике. Сейчас уже ясно, что заряд, всколыхнувший монашество к концу прошедшего столетия, был слишком мощным, чтобы остаться в пределах Афона. Ученики и ученики учеников старца Иосифа готовы свидетельствовать о плодах аскетического пути и вести по нему тех, кто решится. Промысл Божий привел отца Ефрема, самого юного ученика старца Иосифа, в новый свет – где он стал просветителем современной Америки. Архимандрит Ефрем Святогорец Филофейский, Мараитис, родился в 1928 году. Широко известный старец, бывший гумен Афонского монастыря Филофей, основатель и духовный руководитель монастыря преподобного Антония Великого, Аризона, США самый молодой из пяти ближайших учеников Иосифа Сихаста. В миру Иоаннис из города Волос, сын Димитрия и Виктории Мараитис. Юноша не получил образования, окончил всего два класса гимназии. В 19-летнем возрасте прибыл на Афон в 1947 году и сразу поступил в послушание к старцу Иосифу. Принял священный сан и постриг в схиму. 12 лет провел у ног старца. После кончины наставника отец Ефрем стал духовным руководителем Благовещенской кельи Нового Скита, потом кельи святого Артемия в Провате. Затем в течение 17 лет оставался игуменом монастыря Филофеи 1974-90 годы. Отец Ефрем активно способствовал возрождению духовной жизни на Афоне во второй половине XX века, после глубокого ее кризиса. Наладив внутреннюю жизнь обители, старец воспитал несколько групп учеников, восстановивших такие монастыри, как Каракал, Кастоманид, Ксеропотам, Скид Святого Андрея Первозванного. По особому указанию Божию старец Ефрем, верив Филофей одному из своих воспитанников, покинул Афон в 1990 году и отправился в США и Канаду, где основал 17 мужских и женских монастырей. Ныне, с 1995 года, этот пустынник с 60-летним монашеским опытом, уединившись в Аризонской пустыне, в основанной им обители Святого Антония, недалеко от города Феникс, принимает на исповедь огромное количество паломников со всех континентов и периодически навещает свое Отечество ради окормления святогорцев. Имеется немало свидетельств, о случаях прозорливости старца и исцелений по его молитвам. Обращаясь к учению старца Иосифа, отметим несколько моментов, связанных с занимающей нас теперь темой, переходом от словесной молитвы к умной и к сердечной. Прежде другого обратим внимание на то, с какой решительностью отвергается в этом учении предрассудок прелести боязни. Речь идет о распространенном невежественном мнении, о темной идее, авторство которой, несомненно, принадлежит дьяволу, о преувеличенном опасении впасть в прелесть по причине занятия Иисусовой молитвой. На самом же деле сама эта идея как раз и есть прелесть. Отец Иосиф в этом отношении буквально повторяет мысль, изложенную святителем Игнатием с трудами которого, до сих пор не переведенными даже на английский язык, он едва ли был знаком. Истинной причиной прелести старец в согласии со всеми отцами выставляет гордыню. «Если говоришь «я грешник», но при этом в глубине души думаешь, что ты праведник, то не можешь избежать прелести. И если поверишь своему помыслу, что ты есть то, что ты не есть», то тогда-то обязательно прельстишься. Что же касается умного делания, то, безусловно, круговая молитва внутри сердца никогда не боится прелести. Другие образы молитвы, то есть такие виды словесной молитвы, как мечтательная и головная, могут быть опасны, ибо к ним легко приближается воображение и входит прелесть в ум. А умная молитва – Односложное призывание имени Божие не допускает сомнения, и прелесть не может возникнуть из нее, поскольку внутри сердца постоянно призывается имя Христова, и он очищает нас от тьмы и ведет к свету. При сердечной молитве, как только ум войдет в сердце, он сразу просвещается, тотчас становится мирным, утешается, радуется, услаждается, очищается, радуется и делается, как малое дитя, чистое от страстей. Кроме круговой умной молитвы, все другие молитвы могут со временем извратиться. Тогда теряется простота, и человек начинает одобрять сам себя, что и есть начало прельщения. Но сердечная молитва не боится прелести, кроме, конечно, тех случаев, когда за нее берется Тот, кто уже сам по себе прельщенный, или некто, живущий без покаяния в тяжелых грехах и страстях, предпочитая оставаться в своем страстном устроении, не желая бороться со страстью. Отправной пункт учения – необходимость с самого начала, как только человек обратится к молитвенным занятиям, пытаться постоянно в течение суток удерживать внутреннюю молитву. Без такой установки бессмысленно все остальное. Без такого делания, возжелавшему достичь и сихии, не помогут все прочие аскетические упражнения. Внешне исправное посещение всех служб и исполнение всех внешних правил, внешняя вычетка любого количества молитв не приближают к созерцанию. Оно недостижимо без того делания, которое называется внутренним. Невозможно без делания прийти к созерцанию. Итак, подвизайся сейчас в том, чего требует делание, а высшее придет само собой. Это в полной мере касается мирян, а что иноков, то и вовсе. Монах, который не научился Иисусовой молитве, не знает, зачем стал монахом. На богослужении идет борьба за внутреннее внимание и ум пусть гонится за смыслом тропаря. Часы келейной молитвы – время напряженной брани за удержание ума в сердце и за удержание внимания в словах. Ум следит за тем и понимает то, о чем ты молишься и что ты говоришь. Ибо если ты не понимаешь, что говоришь, то как возникнет взаимопонимание с Богом, и как Он может даровать тебе то, о чем ты просишь? Все остальное время жизни вся деятельность человека оплодотворяется внутренней молитвой, основанной на заповеди «Просите, ищите, стучите» Евангелие от Матфея, глава 7, стих 7. Независимо от того, где ты находишься, в пустыне или в миру. Там, где ты есть, трудись, говори неустанно молитву языком и умом. Когда язык устает, пусть начинает ум. И опять, когда тяжелеет ум, начинает язык. Только не прекращай. Делай поклонов много, бодрствуй ночью, сколько сможешь. Так как ты в миру, и у тебя есть разные хлопоты, совершай молитву, когда находишь время. Но понуждай себя постоянно, чтобы не расслабиться. Таков удел искателей сихии, постоянное настойчивое призывание помощи Божией. В этом-то призывании, настойчивом, но и нелегком, в таком состоянии всегда находился сам преснопамятный старец. Путь умного делания – это в прямом смысле путь духовного воина. Подвиг – это ратный труд христианина. Деланием называется не то, когда попробуешь и отступишь, а деланием называется то, когда выступишь на единоборство, победишь, проиграешь, выиграешь, потеряешь, упадешь, встанешь, когда разворотишь все и выйдешь на битву до последнего дыхания, и чтобы ты никогда не смолодушничал, пока душа еще в теле. Нельзя на этом пути не расслабляться, ни успокаиваться, так как нет ничего постоянного и устойчивого в мире, который приходящ, а потому текуч, переменчив, ненадежен. Победы обязательно чередуются с неизбежными поражениями. И когда душа поднимается к небу, она должна ожидать, что на следующий день спустится в ад. И так будет до конца. Но в этом и смысл. Здесь школа воина и возможность роста. Здесь постигаются военные законы. Знай, что всегда благодать предшествует искушениям как некое извещение для предуготовления. И сразу, когда видишь благодать, напрягись и говори, пришло объявление войны, нам вручено оружие и доспехи, задачи искусно владеть ими, пусть будут укрепления прочными, исповедь каждый вечер, послушание своему старцу, смирение и любовь ко всем, и так облегчишь скорбь. На первых порах нужен прежде всего строжайший пост. Должна утончиться кровь, должны стереться представления, сложившиеся с самого детства. Сердце, источник сладострастия, должно смириться и очиститься от накопившейся нечистоты. Вместе с этим надо понуждать себя к ночным подвигам, дабы они помогли молитве. Требуется постоянное бдение не один раз или два, но все время, чтобы утончился ум, грубый и неповоротливый. И сверх всего и всегда потребна непрестанная молитва умом, словом и сердцем. Ибо как умирает человек, если прекратится дыхание, так умирает и душа без непрестанной молитвы. И как младенец, зачатый в утробе матери, если прекратит дышать, задыхается и умирает также и в зачатии духовном, если прекращается умное делание. Помимо всего нельзя расставаться с духовной литературой, ибо чтение просвещает ум и помогает в молитве. Весь процесс развития молитвы от словесной до умной сердечной, вплоть до благодатного соединения ума с сердцем, отражен в письмах старца. Кратко изложим суть. Начало умного делания – это самопонуждение читать Иисусову молитву устами, без перерыва. Произносится она, как обычно учат греческие отцы, быстро, чтобы ум не успел образовать помысла рассеяния. Внимать надо только словам молитвы. Дыхание пусть прилепится к имени Спасителя». Если заниматься этим достаточно долго, то ум привыкает и начинает сам читать молитву. Когда он хорошо освоит и эту внутреннюю молитву и насытится ею, тогда он посылает ее в сердце. Ум – питатель души, его работа, то, что усвоил, опускать в сердце, в центр духовной и телесной силы человека, престол ума. Далее молящийся занят сведением и удержанием ума в сердце. Он не позволяет уму ничего представлять, но только внимает словам молитвы. Дыхание легкое, но несколько сдержанное. Он опускает ум в сердце, держит его внутри как бы в теснине и равномерно читает Иисусову молитву. При каждом дыхании произносится одна молитва. «Господи Иисусе Христе!» Вдох. Помилуй мя. Выдох. Это труд трезвения — удерживать силой ум внутри сердца без образов, чистым, внимающим только круговращению молитвы посредством вдоха и выдоха. Так, не успевая образовывать помысл парения, ум постепенно очищается благодатью молитвы. Он более не услаждается лукавыми помышлениями и не хочет оставаться совершенно праздным но весь воспламеняется в помышлении о божественном имени. Умная молитва совершается для того, чтобы пришла благодать. Когда есть благодать, ум не рассеивается. Таков образ деятельной сердечной молитвы, назначение которой удержать ум чистым в сердце. Так происходит до тех пор, пока, наконец, благодаря непрестанному вхождению молитвы в сердце посредством дыхания, не подействует внутри души осеняющая благодать. Тогда наступает соединение ума, слова, сердца. Мало-помалу, незаметно, в душу приходит небо-рай. До этого было делание. То, что будет дальше, называется созерцанием. Таков путь, но чтобы одолеть его, чтобы развивался внутренний человек и расцвел плод благого делания, чтобы обрести покой от страстей, все должно постоянно сопровождаться умной молитвой, всегда и везде. Особая борьба во время келейного правила. Сражаешься и стоя, и сидя. Когда устаешь, садишься и опять встаешь, чтобы тебя не одолел сон. Это называется деланием. Ты показываешь свое намерение Богу. Молитва в это время читается вслух без перерыва, и когда ее примет ум, тогда ты отдохнешь от того, чтобы говорить языком. Затем, когда ум устает ей внимать, опять говори устами, и ум снова ее воспримет. На первых порах это стоит немалых усилий, но зато потом, с годами, ум станет непрестанно говорить молитву без труда, она будет звучать в тебе сама. Умно-сердечная Иисусова молитва очищает человека от всех страстей. Не прекращай призывать имя Христово. При каждом твоем вдохе вникай в его божественное имя, и даже если рассеивается твой ум, Ты не беспокойся, ибо это непрестанное занятие и постоянное стремление искать Его. Привлечет Его, и Он придет Сам, чтобы тебя увидеть. И откроется в твоем сердце орошающий источник, взывающий «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Придет внутрь тебя Христос, радость, мир, любовь, свет». И тогда ты будешь непрестанно радоваться глазу и сладости Владыки Христа. А когда умножается благодать, она восхищает ум в созерцании и пылает сердце от божественной любви, и горит весь человек от любви. Тогда ум оказывается совершенно соединившимся с Богом, присуществляется и тает, тает как воск. Это называется созерцанием. И царствует в уме тишина, и умиротворяется все тело. Предназначение человека, родившегося в эту жизнь, — найти Бога. А молитва — это единственная помощь, которая содействует очищению разума, и без нее мы не можем жить духовно. Однако никто не может держать ум и молиться чисто, если не придет благодать божественного и духовного видения. Подвижник должен знать, что не сам он держит ум, а Божия благодать, и по мере Божьей благодати он молится чисто. И пусть знает, что это не от него, а от Бога. И пусть благодарит Бога. Знай, что все, начало и вершина всякого блага – Христос. Мы сами ничего не можем сотворить, если прежде не посодействует Христос своей божественной благодатью. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных».